Была уже ночь, хлынул дождь. Ольга Палин пешком возвращалась домой всю дорогу плача, ее даже шатало. «Боженька, ну почему я такая несчастная? Боженька, ты всем помогаешь, так помоги ты и мне, Боженька!» Мадам Шмидт, бодрая и здоровая, совсем не собиралась просить пардона. Чересчур словоохотливой в меблированных номерах на Подьяческой она сразу же оказалась в центре внимания людей, готовых выслушать все, что интересно знать посторонним, или вернее как раз то, что им знать совсем не нужно. Согласитесь, что на умную лекцию о движении небесных светил людей порой калачом не заманишь, но их соберется несметная толпа там, где станут обмусолевы чьи-то домашние дрязки. Дама упивалась всеобщим и заслуженным вниманием. На старости лет, стыдно сказать, возникло невыносимое положение. Я приехала, тратилась, ничего не жалела, привезла кучу подарков. Разве я была плохая мать? А теперь? Вы только посмотрите на меня, дамы и господа». Ужасно. Постояльцы номеров, все эти старухи, затюканные инвалиды, наехавшие из провинции в столицу хлопотать о пенсии, сердобольные вдовы, все они слушали ее с почтением. Приезжаю, смотрю, вот такая, выше меня, ноги длиннющие, словно оглобли, руки еще длиннее, одно слово загребущие, пришла и не уходит, подчинила сына себе, явная аферистка, нос у нее, вот такой, как у попугая. И выгнала меня на улицу. Мадам Шмидт возрыдала. Аудитория зашелестела, зажепталась, заохала. Страдали со сочувствием. А сын-то? Мне дозволил? Мадам Шмидт рыдать временно прекратила. Сын благороднейший человек. Сразу заболел от горя, не в силах сносить поругания матери. И я с колоссальным трудом устроила его в лучшую клинику города. А государь-император, узнав о моем несчастье, прислал своего лейб-медика. Весь в орденах Вот отсюда, — она показала жестом, — и ниже Так и сверкает Не удивляйтесь, дамы и господа Император помнит о заслугах моих мужей Имевших высокое государственное предназначение Ах ты, Господи, пронеси и помилуй нас, Царица Небесная Концерт был окончен Публика разбредалась по своим убогим закутам Горячо обсуждая услышанное Говорливое, не дать не взять заядлые театралы После эффектного спектакля в финале которого ни одного из героев не осталось в живых, все полегли замертво, пронзив сердца бутафорскими кинжалами. «Страсти-то какие, Иисусе праведный!» — шелестели старухи. «Да чего ж мы дожили, ежели родную мать? Никого-нибудь, а свою мать из дому гонят. А энто то молодуха-то, гляди, какая проворная! Так и хватат, так и хватат, так и хватат! Но ничего совести-то у молодых совсем не стало. Я по ночам кое-годик не сплю, все думаю». А ну, как и мой балбес, приволокет экуярясину, так у них потом кипяточку не допросишься. Здесь в номерах александра Михайловну отыскал милицар, пылающий жардой отмщения за то, что наболтала Ольга Палима, инспектору института. Он сразу понял, что перед ним обыкновенная дура, но, как и положено всем дурам на свете, это имеет гомерические претензии, а потому вы же мудрейшие женщина, право, вы ошеломили меня». Теперь и сами видите, в чем корень зла. — Понимаю, вы благородны под стать вашему классическому облику. — Кстати, ваши предки внесены ли в Готский альманах? — Нет? — Очень жаль. — Советую похлопотать. — Однако, — продолжал милицар, с насилием и коварством, достойным пера самого Шекспира, — надобно сражаться методами того же Шиллера. — Верно. — Ах, как верно, — кивала мадам Шмидт. Я, — заявил милицар, — помогу вам избавить своего лучшего друга и вашего сына от талчных притязаний этой нахалки. Тем временем, отвезя Давнара в больницу, Ольга Палем с утра пораньше сама появилась в приемной. Ссылаясь на разрешение доктора Морица, она выдавала себя перед швейцаром за жену, которой дозволено видеть мужа в любое время. Давнар, кстати, не противился этим свиданием Напротив, радовался им, как и каждый больной, когда его навещают. Но однажды случилось то, чего и следовало ожидать. У постели больного она застала его мать. Слово за слово, сначала шепотом, потом все громче, и, наконец, криками во весь голос, женщины обменялись сокровенными мнениями. «Аферистка! На такой даже пробы негде ставить! Хоть бы людей постыдилась!» — кричала мать Дорнара, как бы привлекая в свидетеля больных в громадной игулкой палате. Тут даже у хроников пробудился прежний вкус к жизни — И те, кто до сегодня лежал недвижимо, теперь поудобнее рассаживались на кроватях, явно довольны тем, что больничная скука развеяна бесплатным зрелищем. Отовсюду слышались реплики, мнения мгновенно разделились. Нельзя же так, тут надо по совести. молодую ничто не жалко? А старую кто пожалеет? Верно, Федя, она ж мать, в ней, гляди, сердце. А у молодухи-то разве нет сердца? У ней не сердце, совсем другое, вот и взбесилась. Кончилось все ужасно. Сбежались врачи, сестры милосердия, дюжи и дядьки-санитары. Давнар кричал, чтобы убрали от него вот эту женщину, способную даже здорового загнать в гроб. При обмене мнениями выяснилось, что Ольга палим вовсе не жена ему, а просто вроде знакомый Госпожа Шмидт откуда-то вдруг извлекла икону и, целуя ее, требовала не пускать аферистку в больницу. И Ольге палим тут же была отказана в дальнейших посещениях больного. «Идите и не спорьте», — выталкивали ее санитары из палаты. Швейцара, мы предупредим, чтобы вас более не пускал. Дни сочились, как свежие раны, тоской, одиночеством, суевериями, предчувствиями. Именно сейчас ей хотелось бы повидать князя Туманова, о котором думалась с какой-то надеждой, но искать его не решилась. Однажды она сумела как-то прорваться к Давнару, но тут в палате возник шум. «Молодуха! Во, проныр, какая глядя, пробралась!» Ее выставили под локотки. Каждый день она с утра торчала в конторе больницы, надоела всем служащим, постоянно выведывая здоровье Давнара, а перед грозным швейцаром унижалась, совала ему рубли, молила «Я на минутку, только погляжу на него». «И рад бы», — отвечал старик, — «да начальство не с вас, а с меня спросит, а мне, родимые, до пенсии недалече. Чего же ты из-за вас мне пенсиона лишаться? Вы, что ли, дряхлость мою обеспечите?» Наконец настал самый черный День. В конторе ей было сказано, чтобы она более не ходила сюда понапрасну. Больной по фамилии Давнар Запольский вчера вечером выписан из больницы и сдан на руки своему товарищу по фамилии Милицар, который сразу и повез его домой. Но домой Давнар не вернулся. Значит, Милицар отвез его на Подьяческую под материнское крылышко. Что тут стало с Ольгой Палем? Она ощутила себя загнанной в тупик, из которого уж не выбраться. Все все вокруг, теперь уж все хотят ей только зла, а кто подаст хоть крупицу добра? Люди, да что же вы делаете со мной, люди? Шатаясь и плача, она ходила по улицам, не видя людей.